В царствовании Александра издан был цензурный устав 1804 года, очень обдуманный и вообще доброжелательный к успехам российской словесности. Только этот устав оказался неудовлетворительным, потому что плохо сдерживал разгумысли. Создана была новая организация надзора за печатью. Но этот надзор по свойству своему требовал опытных и размышляющих орудий. Смотреть за порядком бумаг гораздо труднее, чем наблюдать за порядком на улице, а орудиями этого надзора были сделаны типа не лучше тех, которые стояли на постах на улицах. Вместо должного направления в литературе вышел ряд смешных или печальных анекдотов, которые беспокоили или веселили самых консервативных людей. Шишков, министр просвещения, в конце царствования Александра, представитель консерватизма, сам рассказывает анекдот об одном цензоре, которого смутили такие стихи в подлежавшей его суду книги Печальный поэт жаловался на свою судьбу, говоря «Что в мире мне, где все на мне, и смерть и рок царит?» Цензор нашел, что доброму христианину неприлично жаловаться на рок, Зачеркнул слово «рок» и отдал в печать. Вышло «Что в мире мне, где всё на мне, и смерть царит?» Шишков прибавляет, что цензура должна быть не только строга, но и умна. Один писатель напечатал книгу, самое название которой, по-видимому, освобождало цензора от обязанности читать ее – Это «Беседа о бессмертии души при гробе младенца», книга добрая, назидательная. Министр просвещения князь Голицын нашел несогласие с христианским учением и поднял целую бурю. Автор был выслан за границу, книга была отобрана из магазинов, а цензор, инспектор Духовной академии Архимандрит Иннокентий получил выговор, а потом отставку от должности. При Шишкове дело это возобновилось. Было поручено нескольким духовным лицам вновь пересмотреть книгу о бессмертии души, и священники, рассматривавшие ее, нашли, что она не только согласна с христианским учением, но даже обнаруживает горячую ревность о вере церкви. Книга была напечатана вновь на казенный счет и пущена в обращение.